«Давайте дальше», — подхлестнул его Босх. «Кто этот человек?» Запись получилась очень четкой. Выяснилось, что я знаю Гелвина. Только это вовсе не Гелвин. Вы же в курсе, в моей обязанности входит контактировать с правоохранительными органами, поддерживать с ними связь и всемирно помогать. «Знаю, Хэнк, кто это был?» «Я точно разглядел на видео. Кадры вышли на редкость четкими».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 «Договорились?» «Договорились, только Хэнк мне некогда». Босх повесил трубку и выяснил в справочной номер представительства авиакомпании Southwest Airlines в аэропорту Бербанка. Он знал, что Southwest Airlines и Америка West чаще всего отправляются в Лас-Вегас из одного терминала. Гарри позвонил и попросил вызвать по трансляции Роя Линдала и пока ждал, посматривал на часы.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 Фелтон — человек Джоя Маркса в полицейском управлении метро. Ты состоял в их организации и не мог об этом не знать. Когда Фелтон работал на Маркса, он пользовался фамилией Гелвин. Это ты тоже знал. Босс, я не могу обсуждать служебную информацию. Мне плевать. Ты должен, наконец, выбрать, на чьей-то стороне. Фелтон сцапал Веронику и Алиса. Значит, она у Джоя Маркса. Ты сошел с ума».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 «Ты мне говорила, что, когда следила за Тони Алиса, он водил свою подружку в банк». «Да». «В какой? Где он находится?» «На Фламинго-стрит, восточной части стрипа, восточнее Парадайс Роуд». «Не могу припомнить название. Что-то вроде «Сильверстейт Нэшнл».» «Да, точно. Сильверстейт Нэшнл». «Тебе показалось, она открывала счет?» «Да, но утверждать не возьмусь. Вечная проблема, когда наблюдение ведет один человек». Там небольшое отделение. Долго находиться в помещении я не могла. Однако со стороны все выглядело так, будто девушка подписывала документы на открытие счета, а то не просто стояла рядом. Мне пришлось дожидаться их на улице. Не забывая, Энтони, Алиса меня знал. И если бы заметил, слежка провалилась бы. Хорошо, я уезжаю. Вечером? Да, но прежде надо сделать несколько звонков. Босх снова двинулся в кухню,